сегодня свободный от школы день что делать дальше как ты полагаешь фернан надо что-нибудь придумать еще рано всего четыре часа я оставлю нашу лошадку здесь у ограды папа сразу увидит ее когда придет хорошо купить чего-нибудь Вкусненького. Сколько у нас скопилось денег, Марьян? Немного. Едва хватит на пудин каждому по куску. И то, если мадам Машерель не потребует с нас 20 франков в долгу. О, пусть пойдет реке. В кондитерской никто не знает нашего негритенка. реке! беги. Мы будем на базаре а фифи напоминает о себе. Эту короткошерстную желтую леврятку Марион нашла там же, где и всех своих собак, далеко за огородами. Туда со всех окрестностей, даже из Парижа, свозят больных, искалеченных, умирающих собак. Марион их выхаживает, дрессирует, а потом раздает железнодорожникам но собаки не забывают Марион. они всегда безошибочно узнают ее негромкий особенный свист и бегут к ней со всего поселка. Да, ну вот компания уже влилась в шумную толпу базара. Мельница Хадзис, единственная в своем роде, незаменимая в хозяйстве. Робло здесь, я слышу его голос. Я его боюсь. <связь> <связь> ничего, вон-вон. С тех пор, как мой отец пригрозил ему своими кулачищами, он сам нас боится. Подойдем поближе к его лотку, увидишь, как он залебезит. Мельница Франсвикс! Одновременный терка для сыра и давилка для картофельного А-а-а, <связь> <связь> Наконец-то! Вот она! Моя молодая публика! Вот они идут настоящие знатоки! Они ничего не покупают! Но умеют ценить чудеса на вашей техники. Ни черта она не стоит, эта машинка. Мельница Франсикс! Фабрикант направил меня сюда, чтобы слабнить население! Население! Этим чудом точной механики! По-моему, он чего-то испугался. Марион, взгляни направо, видишь, по улице идет полицейский инспектор Сине. Вижу. Мне кажется, он за кем-то следит. Да, по-моему, вон за тем высоким человеком в синем комбинезоне. Вот он, бродит вокруг базара. морковку. в роли для Держу пари. Рубло здесь какие-то другие дела. Да, похоже, что он торгует только для отвода глаз. Смотрите, рубло исчез, бросил без свой товар и исчез. Странно. Противный тип. Пошли, ребята. Возле витрины с щелками и фуфайками был съеден пудинг, принесенный к реке. Становилось поздно, день кончился грустно. Ночь спускалась быстро, покрывая своим черным плащом улицы и туманной дали железнодорожных путей. Ребята разошлись по домам. Остались только Фернан и Марион. Взявшись за руки, они медленно подходили к дому Фернана. Э, ребята, а что это лежит поперек тротуара? Кто-то свалил нашу лошадку. Марион, я ведь прислонила ее к ограде. Шш. Тише. Смотри, чья-то тень. Это рубло. Он подбирается к твоей двери. Эй, что вам здесь нужно? Не кричать. Ступайте отсюда. Нет, вы уходите. Это наша улица. Эй, не смейте подходить к площадке! Слушайте, вы! Стоит мне только свистнуть, И тотчас же здесь появятся самые злые собаки во всем квартале. Вам придется иметь дело с их клыками. А -а -а. Ну, ну, ну, ухожу, ухожу, ухожу. Я ведь пошутил. Тогда! -то! Пусть знает, что мы не беззащитны. До свидания, Фернан. Иди, Марьон. Что ему от нас нужно было? Хотелось бы мне знать, что этому субъекту понадобилось возле наших дверей. А его, папа, ты лучше скажи, что будет с нашей лошадкой? Эх, тут простая спайка долго не продержится. Вы только разобьете себе мордашки. <свы> да, ну ничего, ничего, сынок. Завтра по дороге на работу я зайду к одному своему приятелю в мастерскую. Да ему ничего не стоит сделать новую вилку. Да. Давай только снимем задние колеса и вообще освободим ее от всего лишнего. Ну-ка. О, да брата. Вот так, чтобы удобнее было нести. Ну-ка, дай-ка мне молоток. На? Кто сказал, что богачом стоило родиться? Знает он одно. Почем? И больше права ни о чем с ним не разговариваться, Да лучше удавиться. Ой, сколько же вы хлама набросали мне на пол. Не беспокойся, мама, я все уберу. Ох, с этой вашей лошадкой! Вы непременно свернете себе головы. Доставь их. Надо же детишкам побаловаться. Если не теперь, то когда? А сам-то ты много баловался 30 лет назад, когда жил в бараке. Да а? ладно, ладно. Идемте-ка лучше ужинать. Папа, как хотелось бы, чтобы лошадка была готова к воскресенью. Без нее просто деваться некуда. Я понимаю тебя, Фернан. Нельзя же целые воскресенье сидеть... И смотреть друг на друга. Конечно, можно бы отправиться в кино. В Эдеме идет мировая картина. Марион видела снимки по дороге в школу. Но как сколотить 500 франков? Тем более, что у Жуана и Крикеля-рике никогда нет ни гроша. Они не виноваты. Но приходится платить и за них. Марьян дала слово, что все устроит. Но никто не верил в чудеса. Все понимали, что не будет ни лошадки, ни кино. Эй, ребята, не следует вешать носов. В субботу вечером отец Фернана принес лошадку.